Часть вторая. Вон оно, глядите, вход здесь, заорал Юя, внезапно остановившись и указывая на землю. Мы были в совершенно дикой местности, ничего, кроме травы, деревьев и крутых горных склонов вокруг. Присев на корточки, он сунул руку в сухую траву и поднял круглую крышку диаметром около 80 сантиметров, похожую на крышку канализационного люка. Присмотревшись, я увидел колодец, уходивший вертикально вниз. В бетонные стенки были вделаны железные скобы, образующие лестницу. «Спускаться здесь!» «Правда, что ли? Я боюсь, там совсем тесно, наверное!» Хана посветила в черный провал телефоном. Дна, видно, не было. Я был с ней полностью согласен. Мы, конечно, забрались далеко в горы, поэтому обнаружить угольную шахту было вполне логично, но, по рассказам Юи, выходило, будто под землей находится что-то более грандиозное. «Ну да, вход такой, но внутри там нормально. Не тесно совсем. Целых три этажа под землей. Переночевать место точно найдется». Девчонки явно колебались. Да и мне не слишком хотелось туда лезть. Первым нарушил молчание Рюхей. «Ладно, черт с ним, надо посмотреть. Пройду, интересно». Осторожно, стараясь не порвать рюкзак на спине, он полез вниз. Юя, бросив взгляд на трех девушек, последовал за Рюхеем, точно боясь отстать. Пошептавшись, «Что делать будем? Кто первый?» Хана, Саяка и Мои по очереди скрылись в колодце. Мы с то стали замыкающими. Я спустился по лестнице метров на семь-восемь, пока не коснулся ногами земли. Мы оказались в похожем на пещеру тоннеле, довольно высоком, по нему можно было идти в полный рост. Он плавно уходил вниз. Мы подсвечивали дорогу телефонами. Вскоре путь нам преградил огромный валун. Вручную такой явно не сдвинешь. Он был почему-то обмотан толстой цепью. — Это еще что? Хотели вытащить и не смогли? — Может, и так, — многозначительно проговорил Сеторо. Обойдя валун, мы оказались перед металлической дверью. На скальный грунт здесь был положен грязный дощатый настил. Теперь, наконец, становилось понятно, что место, где мы очутились — творение человеческих рук. Ее я открыл дверь и посветил внутрь. «Ух ты! Вот это да! Ну и местечко!» Рюха хмыкнул, то ли впечатленный, то ли встревоженный. За дверью открывался широкий коридор с низким потолком. Через несколько метров он поворачивал, и хотя дальше мы не могли ничего разглядеть, судя по эху, сопровождавшему ляск металлической двери, подземелье было весьма обширным. Ничего себе! Пахнет плесенью, пробормотала Маи. Действительно, в нос шибал гнилостный запах с какой-то химической примесью. Воздух был влажным, как в глухом лесу, куда не проникают солнечные лучи. «А свет? Электричество сюда не подведено, наверное?» «Не подведено, но здесь был большой генератор, с виду рабочий. Если не заведется, придется обходиться телефонами. У меня запасной аккумулятор есть». Рюхей и Юя ступили через проем двери в кромешную тьму коридора. Мы выстроились в цепочку, осторожно двинулись за ними, подсвечивая дорогу похожими на светлячков фонариками телефонов. Пол был покрыт дешевым виниловым линолеумом, явно старым. По обе стороны коридора, будто в гостинице, тянулись двери. Юя указал на одну по правую руку перед поворотом коридора. На двери была табличка с надписью «107». «Вот здесь был генератор, вроде не сломанный». Повернув дверную ручку, Юя направил в помещение луч света. Внутри оказалось что-то вроде машинного отделения, с протянувшимися по стенам черными кабелями. Все они были подключены к генератору в глубине комнаты. Обычному, какие ставят в частных домах. Я видел подобный, когда подрабатывал в больнице. Генератор был размером с ванну. Из его боковой стенки к потолку тянулась выхлопная труба. Сам агрегат выглядел старше меня, но... Рядом стояло несколько баллонов со сжиженным газом, по виду вполне новых. Я взглянул на индикатор подключенного баллона. Газ, похоже, внутри еще оставался. Юя и Рюхей захлопотали вокруг генератора, пытаясь его запустить. Оба явно понятия не имели, как это делается. — Посмотрите, идет ли шланг к баллону, — вежливо вмешался Сеторо. «Потом включите двигатель и потяните за пусковую рукоятку». Стоило Юе последовать его указаниям, как мы услышали рычание, будто завелся мотоцикл. Люминесцентные лампы на потолке замигали. Внезапно все подземелье от машинного отделения до коридора наполнилось бледным голубоватым светом. «Хорошо, что запустился». «Без света было бы совсем тяжко», — сказала Саяка, оглядывая остальных. С облегчением мы вышли из тесного помещения. Подземное сооружение, похоже, таило в себе бесчисленное множество загадок. Теперь оно было залито светом, и мне хотелось исследовать его подробнее. Но усталость начала брать верх над любопытством. Юя повел нас по коридору обратно в сторону входа и открыл дверь под номером 106, с противоположной от машинного отделения стороны. «А здесь столовая. Передохнем?» — сказал он. Комната была большая, площадью несколько десятков квадратных метров и вытянутой формы. За длинным столом с аккуратно расставленными вокруг стульями Могло усесться человек пятьдесят. Хана отодвинула ближайший стул. «Ух, какая грязюка! Сидеть-то можно на таком?» Стул был обычным, дешевым, наподобие школьного. Но из-за того, что он так долго простоял под землей, вся спинка у него покрылась черной плесенью и начала гнить. Отряхнув сиденье, Хана с большой осторожностью присела. Стул выдержал. Присмотревшись, я заметил, что столешница сделана из той же дешевой полированной фанеры. Как и следовало ожидать, она тоже подгнила. С ногами на такую не заберешься, пожалуй. В глубине столовой обнаружилась раковина. Я открыл кран, послышалось бульканье, затем полилась бурая жидкость. Я дал ей протечь, и через некоторое время вода стала прозрачной. «Смотри-ка, и водопровод имеется», — невольно пробормотал я. В шкафчике над раковиной выстроился ряд толстостенных тарелок и чашек по виду весьма старых. Тем временем Саяка, стоя на коленях у стены, возилась с чем-то. «Ух ты, классно! Розетка тоже в порядке! Гляди!» Она подключила к розетке, к которой по стене тянулись провода, зарядку для смартфона. В столовой мы задержались. По большей части все молчали, только зевали, допотягивались. Так бывает, когда после подъема на гору, в походе, вы добираетесь до привала, и наступает время долгожданного отдыха. Впервые со вчерашнего дня, когда мы собрались все вместе, я почувствовал, что по-настоящему скучаю по студенческим временам. Правда, хоть я и был рад отдохнуть, Это место вызывало безотчетную тревогу. Вскоре меня по плечу похлопал Сёторо. «Сюэти, не хочешь прогуляться по зданию и осмотреться? Здесь довольно интересно». Я-то подумывал перекусить, но поглядеть на подземное сооружение действительно было любопытно. Тут вмешался Юя, казалось немного смущенный. «Сёторо, может, давай я тебе покажу, что здесь и как? Я в прошлый раз все обошел». Втроем мы вышли из столовой и отправились в свою исследовательскую экспедицию. Низкий потолок, тусклые люминесцентные лампы, грязные полы, дешевое покрытие на стенах и проложенные по ним провода. Обстановка напоминала старое грузовое судно. И не только обстановка, но даже размеры и конструкция помещения. Подземное сооружение состояло из стальных пластин, приваренных к стальному же каркасу — горизонтальным и вертикальным металлическим балкам. Оно было длинным и узким, уходя на три этажа вниз. По обе стороны коридора располагались комнаты. Одни, видимо, использовались как склады, в других рядами вытянулись простые двухъярусные кровати из металлических труб. На каждой двери был указан номер, как в многоквартирном доме. Если смотреть от входа, повернувшись к нему спиной, то справа оказывалась комната 101, слева — 102. Дальше по коридору шли 103, 104 и так далее. Пронумерованы были все помещения, как складские, так и жилые. Между каждой дверью и стеной Оставался зазор, непонятно зачем нужный. В целом, все здесь было сделано грубовато. Под номером 104, рядом со столовой, располагалась уборная с четырьмя отдельными кабинками, как в общественном туалете. Нашлась и душевая, хотя пользоваться ей я бы не решился. Воздух, конечно, был спертый, но не сказать, чтобы прямо воняло. Здание давно стояло заброшенным, так что все отходы жизнедеятельности, видимо, успели разложиться. Здесь ведь нет канализации. Куда, интересно, все сливалось? В септическую емкость, наверное, а потом насосом откачивали. В домах такое тоже бывает. Ответил на мой вопрос Сёторо, задумчиво глядя на туалет в японском стиле, представлявший собой дырку в полу. Мы снова вышли в коридор. За комнатой номер 107, тем самым машинным отделением, он поворачивал налево. Железная лестница в углу вела на нижний этаж, но мы пока что отложили его исследование и продолжили свой путь. Метров через пять коридор снова повернул теперь вправо. По обеим сторонам по-прежнему тянулись двери от номера 108, где продолжалось машинное отделение, до номера 120, в самом дальнем конце. Кое-где на наружных стенах комнат обнажился темный камень, такой же, как в пещере, через которую мы сюда вошли. Было сыро, там и сям сочилась вода. По-видимому, все это было построено в естественной пещере, которую немного подровняли, а потом разделили на этажи и построили стены. Странный изгиб коридора, видимо, отражал естественную форму этого подземелья. Дойдя до дальнего конца, Сетера проговорил с большим чувством, будто только что закончил осмотр выставки в музее. «Целых двадцать комнат». «Сделано добротно. А ведь, наверное, денег ушло немало. Явно что-то очень незаконное». «Это еще не все. Есть нижние этажи». Юя повел нас обратно по коридору к лестнице. Минус второй этаж был устроен примерно так же, как тот, что над ним. Коридор в форме молнии с двойным изгибом посередине и вереница дверей по обе стороны. Больших залов вроде столовой не имелось, но под туалетом располагался септический бак, занимавший целое помещение. Юя объяснил, что всего здесь 20 комнат с 201 по 220. В коридоре также горели люминесцентные лампы, но возле самой лестницы, слева, откуда начиналась нумерация комнат, было темно, хотя светильники имелись. «Значит, провода где-то повреждены». В конце коридора свет горел. Видимо, там все было исправно. «Юякун, а как ты нашел это место?» — спросил Сётору, когда мы спустились вниз перед тем, как начать осмотр минус второго этажа. «Ну как, случайно наткнулся полгода назад. Пошел один в поход, забрался в горы, хотел уйти туда, где точно никого не будет». И вдруг раз, вижу люк, забрался внутрь и обалдел. И я, остановившись посреди коридора, раскинул руки. Интересно все-таки, что это? Кто этот бункер построил и зачем? Такое чувство, что здесь какие-то нехорошие дела творились. Скорее всего, убежище какой-нибудь экстремистской группировки. Лет пятьдесят ему, наверное. Серьезно? Убежище экстремистов? Это которые в 70-х годах орудовали, что ли? Думаю, его примерно тогда и построили. Помните здоровенный камень прямо перед входом? На него еще цепь намотана. Наверняка он был нужен, чтобы забаррикадировать металлическую дверь, если что. То есть его специально для этого там положили. Правда, сдается мне, что после радикалов в 70-х этим бункером пользовался кто-то другой. Часть проводки, судя по всему, проложена недавно, максимум лет двадцать назад. К тому времени радикалов здесь наверняка уже не было. Я думал примерно о том же. Зачем здесь построили эту громадину? Ну, конечно, за тем, чтобы подальше от людских глаз заниматься чем-то противозаконным — Но стоило упомянуть об этом вслух, как становилось совсем уж не по себе. «Ну что, давайте рассмотрим, как тут все устроено», — бодро сказал Сётору. «Мы зашли в комнату 208, прямо перед нами. Внутри обнаружилась настоящая свалка, как будто сюда стаскивали все ненужное. Чего тут только не было!» Грязные рабочие перчатки, ржавый серп, старые динамики, медные трубы и какие-то доски. В общем, то, что обычно можно найти у мусорных баков на углу улицы. Некоторые предметы выглядели совсем древними, другие — не очень. «Гляди-ка, в логове преступников и такое имеется», — невозмутимо произнес Сёторо, показывая мне потрепанную соломенную шляпу с широкими полями. «Я-то думал, мы тут найдем пистолет или, скажем, белый порошок, но что-то ничего такого не видно». Думаю, все интересное они унесли с собой, если вообще подобным интересовались. Хотя, может, конечно, что-то и отыщется, особенно если тщательно все обыскать. Сетара бросил соломенную шляпу на полузгнивший деревянный ящик. Затем мы зашли в дверь под номером 209, находящуюся по диагонали от предыдущей. На первый взгляд это помещение тоже казалось свалкой всякого хлама. Вещей там было поменьше, и все их как будто сгребли в один угол. Однако стоило включить свет, и выяснилось, что здешний хлам — совсем не мирные бытовые предметы, как в комнате 208. Когда мы говорили про преступников и экстремистов, я представлял прежде всего оружие и наркотики. Но то, на что мы наткнулись, оказалось куда хуже. Первым, что бросилось мне в глаза, была длинная цепь с прикрепленными к ней наручниками и кандалами. В самой глубине помещения виднелся... Черный металлический стул со странным шипастым сиденьем. Помимо этого имелись толстая деревянная дубинка, обтянутая кожей, и металлический обруч с зажимом вроде тисков по размеру человеческой головы. Были еще ржавые гвозди и какие-то бетонные блоки. Мы переглянулись, чувствуя себя неловко, будто случайно раскрыли чужую тайну. И я подошел поближе к углу, где все это было свалено, и наклонился, не прикасаясь, однако, к инструментам. «Правда, что ли?» «Вот мы попали», — проворчал он. «Это же, чтобы людей пытать!» «Да, получается, что так», — ответил Сётору. Похоже, в предыдущее свое посещение Юя этой комнаты не заметил. Неужели всем этим действительно пользовались? Кто его знает. Но похоже на то. Я такие штуки до сих пор только в музеях видел. Не верится, что они настоящие. Пыточные инструменты были старыми ржавыми. Следов крови мы не заметили, но и совсем нетронутыми они не выглядели. Судя по изношенности, ими и правда пользовались, а не просто положили здесь как предмет интерьера. Я глядел пол. Линолеум был кое-где порван, будто кто-то царапал его, корчась в агонии. Мне доводилось слышать о войне радикальных группировок в 70-е годы. Тогда доходило даже до кровавых разборок. Если подземелье действительно с ними связано, то неудивительно, что здесь нашлись орудия пыток. От мертвой громады внезапно повеяло леденящий душу жутью. Но ведь мы не знаем на самом деле, использовали их или нет. Правда же? Конечно, не знаем. И даже если использовали, то очень давно. Сейчас это уже достояние истории. Услышав этот ответ Сетурую, я заметно приободрился. Я тоже решил прислушаться к кузену и не слишком забивать себе голову тем, что происходило здесь в прошлом. К счастью, в моей жизни до сих пор не было места пыточным инструментам и вряд ли когда-либо будет. Мы заглянули еще в несколько соседних комнат, но больше ничего угрожающего не нашли. «Юя-кун, ты ведь говорил, что здесь три этажа, верно? А как спуститься на минус третий?» — спросил Сетро. «Лестницы вниз нигде не было видно». «А, это… это в самом конце коридора, но там дело такое, спуститься нельзя. Сейчас подойдем ближе и сами увидите». Юя повел нас вперед. Мы шли по коридору вдоль ряда дверей в сторону уменьшения их номеров. Лампы здесь не горели. Было достаточно светло, чтобы идти, но мы на всякий случай включили фонарики на смартфонах. В конце коридора оказалась металлическая дверь, похожая на ту, через которую мы вошли этажом выше, но меньше и уже. «Глядите, мне кажется, это прямо под входом в бункер» предположил, указывая на нее Юя. Учитывая траекторию нашего движения, так, видимо, и было. Юя медленно открыл металлическую дверь. Внутри все было не так, как в других помещениях. За узким, как бутылочное горлышко, проходом открывались каменные своды. Низкий потолок, только у двери, покрытый деревянной облицовкой, нависал над головой. Остальное помещение выглядело, как естественная пещера. У задней стены виднелось что-то вроде лебедки, покрытой ржавчиной, словно на затонувшем корабле. О, Вон как все заржавело! На лебедку была намотана толстая цепь. Она проходила по шкиву, а дальше тянулась к деревянному потолку возле двери и уходила на верхний минус первый этаж. «А, может, это та самая цепь, которая обмотана вокруг каменюки?» «Правильно. Я же говорил, что им баррикадируют дверь», — сказал Сёторо. Выходит, с помощью этой лебедки камень можно было подтянуть ближе к металлической двери наверху, полностью ее заблокировав. Ну, если так посмотреть, действительно похоже. Я об этом особо не думал. Поэтому, наверное, потолок деревянный только возле входа, чтобы цепь прошла. Видимо, да. Но могут быть и другие причины многозначительно произнес Сёторо. Да, еще здесь лестница на минус третий этаж, но спуститься нельзя. Смотрите, Юя указал в дальний правый угол, где в полу было вырезано квадратное отверстие. Подойдя ближе и заглянув в проем, мы сразу поняли, что он имел в виду. Почти под самым полом стояла вода. Лестница, начиная с четвертой ступеньки, была погружена в нее. Я присел на корточки и протянул руку. Кончики пальцев коснулись черной блестящей поверхности. Холодная. Значит, там все затоплено. Это же подземелье. Строили непрофессионалы, вот вода и собирается. Вполне ожидаемо. Природная пещера, а дренажная система наверняка уже не работает. Может, поэтому сооружение и забросили. Действительно, на минус первом этаже мы видели, как вода стекает по внешним стенам. Наверное, шутить про особняк с бассейном будет не к месту. Честно говоря, не по себе становится. Получается, рано или поздно подземелье полностью под воду уйдет, да? Здесь все затопит? Теоретически, да, но до этого еще далеко, — ответил Юя. Я здесь был полгода назад. С тех пор уровень воды не поднялся. Ну, может, самую малость. Такими темпами все затопит не раньше, чем лет через пять. Звучало логично. Посветив телефоном вглубь, я заметил, что внизу, похоже, беспорядочно свалили арматуру и железобетонные блоки. Больше смотреть здесь было не на что. Поэтому мы вышли в коридор и двинулись обратно. Подойдя к лестнице, я увидел в другой стороне коридора саяку, которая стояла к нам спиной и щелкала камерой смартфона. Еще бы, как не сфотографировать такое необычное место? «Юякун, а то отверстие, через которое мы сюда влезли, это единственный выход?» — спросил Сёторо. «Мне кажется, должны быть еще». «Да, есть дополнительный, но через него не пройдешь. Он на минус третьем этаже». Там шахта воздуховода, которая выходит на поверхность. Но все ведь затоплено. Понятно. Кстати, в машинном отделении была карта. Проще на ней показать. Мы втроем вернулись туда. И я открыл ящик стола, набитый всякой мелочью, карандашами, ручками, прочими констоварами, среди которых затесались старые пластыри и кусачки для ногтей. Юя вывалил все на столешницу. В конце концов, среди прочего обнаружилось искомое — лист формата А2, сложенный в четверо. Вот он. Видно, я его глубоко засунул. Ну, когда в прошлый раз сюда пришел? Это была не просто карта, а нарисованный вручную подробный чертеж здания со всеми его помещениями. Возможно, сохранившийся со времен строительства, если судить по тому, как пожелтела бумага. Наверху шариковой ручкой было, очевидно позже, приписано ковчег. Видимо, именно так назывался наш бункер. Как мы уже убедились, ковчег, длинный и узкий, с изгибом посередине в виде перевернутой буквы «З», состоял из трех подземных этажей. Судя по чертежу, на минус третьем этаже, в отличие от двух верхних, комнат не было. Вместо этого он делился на несколько больших помещений. Дверь, через которую мы сюда попали, находилась на западной стороне. На восточной, на уровне минус третьего этажа, похоже и правда имелся еще один ход, ведущий на поверхность. Видите, это, наверное, запасной выход. Там такой же люк, как и на главном. Мы его видели по дороге, только никто не обратил внимания. Люк, судя по всему, был где-то сразу за мостом. Сам я его по пути не заметил, да и Сетеру тоже. Вполне естественно, когда мы там проходили, уже начинало темнеть. «Юякун, а ты в этот запасной выход заглядывал? Он действительно такой, как на чертеже?» «Хм, да, я пытался через него спуститься». Там есть лестница, и я по ней добрался до потолка минус третьего этажа, но дальше была вода, так что пришлось лезть обратно. Если это, как ты говоришь, запасный выход меня уже некоторое время интересовал один вопрос, как вы думаете, что это? Я указывал на стол, где стояло два ЖК-монитора старых, 15-дюймовых, какие бывают в школьных библиотеках. На рамках у них несмываемым маркером. «Было выведено именно то, о чем мы сейчас говорили. На одном — основной вход-выход, на другом — запасный выход». «А, да», — ответил Юя. «Я тоже об этом думал, когда здесь был. Видимо, на них должны выводиться изображения с камер наблюдения. На них ведь так написано, да? Я смотрел возле люков, когда было светло, и заметил там на дереве что-то типа камер» и у западного входа, и у запасного восточного. Так что, видимо, это оно. Но в тот раз не было света, я не мог проверить». С этими словами Юя включил один за другим оба монитора. «Ух ты, они что, работают? Ничего себе! Вот и картинка!» С тихим механическим гудением на старых мониторах высветилось изображение с камер наблюдения. Уже сгустился вечер, поэтому кадры были размытыми, как старинная ксилография. Камеры наверняка были не новее, чем мониторы, с очень низким разрешением. Тем не менее, поле сухой травы было вполне узнаваемо. В лунном свете я заметил на каждом из экранов люк, слегка приподнятый над землей. Приблизься кто-то к основному или запасному входу, это было бы видно сразу. «Все правильно, вот здесь мы вошли», — сказал Юя, обводя пальцем люки на обоих мониторах. «А это запасный выход возле моста». «Получается, между ними метров сто», — заметил Сеторо. «Да, пожалуй. Один на востоке, другой на западе». «Выходит, если один из них обнаружат, можно сбежать через другой, верно?» — ответил Юя. «Строго у них тут было», — сказал я, пораженный тем, как тщательно кто-то продумал систему безопасности. «Интересно, конечно, что за люди это все построили. Может, какая-то религиозная секта из новомодных? Камеры установлены странно, как будто не от посторонних, а для того, чтобы никто не сбежал изнутри. — ответил Сётору. Гипотеза была довольно убедительной. Я еще раз внимательно взглянул на слово «ковчег», написанное вверху пожелтевшего чертежа. Название, видимо, от его ковчега в Ветхом Завете. По крайней мере, у меня других предположений нет. Я вспомнил, как листал Библию во время лекций по культурной антропологии в университете. История о Ноевом ковчеге, ее, наверное, знают все, была в самом начале Толстенного Ветхого Завета. Когда мир погрузился в хаос, а человечество погрязло в насилии, Ною, великому праведнику, было откровение. Бог решил уничтожить род людской. Ною было велено построить ковчег и подготовиться к потопу. Когда он завершил строительство, и вместе со своей семьей, а также представителями всех живых существ, всякой твари по паре, ступили на борт, на землю обрушились воды небесные. Вот такая история. Подробностей в ней маловато, но в проповедях, а также в кино и книгах, которые на ней основаны, частенько изображают, как окружающие не верят в будущий потоп и смеются над Ноем, и его близкими, пока те строят ковчег на вершине горы. Похожее на корабль подземное сооружение глубоко в горах. Может, конечно, я слишком увлекаюсь символизмом, но, сдается мне, ковчегом его назвали не случайно. Для экстремистов или сектантов он вполне мог стать местом, где они ждали спасения. С моей точки зрения, впрочем, Все это выглядело дурной шуткой. Для нас в этом зловещем подземелье никаким спасением и не пахло. Зато мы нашли орудие пыток. Никто из моих спутников не был религиозным и не имел выраженных политических убеждений. Как ни посмотри, выходило, что мы не семья Ноя, а скорее те сторонние наблюдатели, которые высмеивали строительство ковчега. «Вы чем это занимаетесь?» В приоткрытую дверь заглянула Саяка, которая услышала, как мы что-то делаем в машинном отделении. Вскоре появилась Ихана, которая, видимо, искала подругу. «А, Саяка, вот ты где, фотографировала?» «Ну да, вряд ли я снова в таком месте окажусь, пусть хоть память останется». Похоже, она задалась целью обойти все помещения. «Может, я перестраховываюсь, но, кажется, в интернет-снимки лучше не выкладывать», — сказала Хана. «Вдруг увидят те, кто раньше этим местом пользовался. Могут быть проблемы». «И правда, лучше не надо. Я просто для себя». Пока Саяка и Хана говорили о фотографиях, к нам присоединились ма и Рюхей. Остальным, видимо, тоже было интересно узнать, что внутри бункера, Поэтому они исследовали его самостоятельно. Теперь мы в Семером собрались в машинном отделении. Все удивились, увидев включенные мониторы. И я снова повторил то, что рассказывал нам Сётору о затопленном третьем этаже, о запасном выходе и о камерах наблюдения. Так, это все понятно, прервала его Хана. Но я хочу отсюда выйти ненадолго мой парень днем звонил и если я сегодня не отвечу он может приехать пока меня нет дома продолжала она вертя в руках смартфон и я почесал в затылке в округе телефон едва берет да но я хочу попробовать не получится значит не получится никто со мной не сходит мы были глубоко в горах уже наступила темнота и всем было страшно давай я тебя провожу вызвался Юя. Однако Хану, похоже, его компания не устраивала. Саяка, заметив это, немедленно протянула подруге руку помощи. «Тогда я, наверное, выйду. Мне как раз по работе звонили. Можно с тобой?» «И ты пойдешь. Отлично. Втроем веселее». На то и порешили. Хана, Саяка и Юя отправились наружу. Когда они ушли, Рюхей пристально вгляделся в темное изображение на мониторе у меня за спиной. «И что, они правда что-то показывают?» Издалека казалось, что связь совсем плохая, и камера транслирует только помехи. Однако прежде чем я успел ответить, стало видно движение. «Глядите, это наши». Камера наблюдения у входа зафиксировала, как три человека, подняв крышку люка, Вышли на поверхность и отправились искать, где ловит телефон. Шагающая первой фигура помахала в камеру рукой. Это был Юя, за ним следовала Хана, одетая в яркую куртку. Дальше Саяка. Лиц, конечно, разобрать было невозможно. Снаружи стояла темнота. Через некоторое время камера возле запасного выхода показала, как они втроем уходят прочь, подсвечивая путь смартфонами. Видимо, собирались перейти деревянный мост и взобраться на холм, чтобы попытаться поймать сигнал там. Значит, показывает, пробормотал Рюхей. Они с Ма и еще какое-то время постояли, рассеянно перебирая предметы, которые Юя вывалил из выдвижного ящика на стол. В конце концов, Рюхею стало скучно. Он взял Ма и за руку, и они вдвоем. Вышли из комнаты. Мы с Сёторо остались в машинном зале, рассеянно таращась на мониторы. Чувствуя себя потерянным, я задал бессмысленный вопрос. Они хоть поели чего-нибудь? Вряд ли. Все так увлеклись осмотром подземелья, что, видимо, совсем забыли о еде. Компания вернулась примерно через полчаса. Благодаря камерам наблюдения мы заметили их сразу. Правда, изображение выглядело странно. Это как? Их вроде больше стало. Как такое может быть? На мониторе, показывавшем вход, появилось шесть фигур вместо трех. Это уже напоминало какой-то триллер. Мы с Сётеро поспешили к железной двери навстречу товарищам, у которых, видимо, что-то случилось. Первым в подземелье вошел Юя. За ним Хана. Куртка у нее была в грязи, как будто она где-то падала. Следующей появилась Саяка. За ее спиной с испуганным видом маячила троица. Родители и ребенок. Отцу на вид было около пятидесяти. Волосы с проседью, подбритые виски, очки в широкой черной оправе. Мать полноватая с короткой стрижкой. Ухлогубый сынок-школьник. Ведя наши удивленные лица, Саяка объяснила, «Они совсем заблудились, и мы предложили пойти с нами. Сказали, что тут, по крайней мере, можно переночевать под крышей. Вы же за грибами ходили, да?» — спросила она у новоприбывших. «Вроде того», — ответил отец. «Извините за вторжение». «Странно. Сезон для грибов, конечно, был подходящим, но...» Ведь мы забрались очень далеко в горы. Мы, будто хозяева, принимающие гостей дома, пригласили семейство в столовую. Идя по коридору, я тихо спросил хану, которая продолжала отряхивать воротник от иголок криптомерии. А позвонить-то получилось? Нет, вообще глухо. Нигде в округе сети нет. Может, этот бункер потому и забросили, что здесь интернетом нельзя пользоваться? Возможно, в этом была доля правды».